Иван Саввич Никитин Зимняя ночь в деревне. Отрывок. <музыка> Весело сияет месяц над селом. Белый снег сверкает синим огоньком. Месяц лучами Божий храм облит крест Под облаками, как свеча, горит пусто, одиноко сонное село в югами глубоко избы занесло. Тишина немая в улицах пустых и не слышно лая псов сторожевых.